Глава двенадцатая Лера, в воскресенье я и так не собиралась идти в школу, а вот в понедельник пошла. Бабушка отговаривала, но дедушка встал на мою сторону. «Лида, довезу её до института, там чуть-чуть пройдётся. Она и дома на месте не сидит. Вчера весь день уборку в комнатах делала, тряпку отобрать не могли. А тут хоть день с пользой пройдёт». «Дед, а уборка, по-твоему, бесполезное занятие?» Я шутила. А он серьёзно ответил. «Бесполезно, если врач сказал постельный режим, а ты не лежишь». «Да у меня нога не болит», — улыбнулась я искренне своим родным. «Потому что ты пьёшь таблетки». Тут я не стала спорить. Он во всём был прав. Уборкой я вчера весь день занималась, чтобы не думать о шахе, о поцелуях и о своей лжи, которая в любой момент может раскрыться. Поднявшись в тот под день домой, я первым делом кинулась успокаивать родных упала с моста из-за толпы, меня спасли, показали врачу и привезли домой. Всей правды, конечно, они не узнали. Родные не ругали, но посещать подобные мероприятия впредь не советовали. Слава о соревнованиях ходила дурная, и дедушка мне рассказывал о нескольких печальных случаях. Слово «смерть» он ни разу не произнёс, чтобы не пугать, но я и так всё поняла. А уборка — способ отвлечься, Работать и думать легче, чем просто лежать на кровати и загонять себя в депрессию мрачными мыслями. Их и без того в моей голове было много. Может, это и неправильно, но меня заводило, будоражило общение с Шахом. Моментами казалось, что я могу быть с ним. Его дикие мужские поступки привлекали. Сердце словно просыпалось рядом с этим опасным мужчиной. Я видела желание в его глазах. Слышала его в голосе. Поведение Марата... Меня не отталкивало, как в случае с Орликином, а скорее наоборот. Приятно волновало, но, несмотря на это, я решила не продолжать наше общение. Тот поцелуй в гараже. Я же раскрылась, потянулась навстречу. А потом его слова, обидные до слёз. «Конечно, девушка в моём возрасте, не умеющая целоваться, — это дикость для современных парней. От меня теперь все будут шарахаться, как от прокажённой?» В голове поселилась идея, научиться этому делу, но с кандидатурой определиться было сложно, а точнее, я даже не знала, кого попросить. И как вообще такое предложить парню? Было желание рассказать ему правду о возрасте, когда мы ехали в машине, но, подумав, не стала этого делать. Радка уже проболталась Егору, что мы учимся вместе в институте на третьем курсе. Вопрос времени, когда Шах всё узнает. Как к этому отнесётся Марат, меня не особо волновало. Неоплаченный долг за спасение жизни – не повод для общения. Для себя я решила держаться от шаха как можно дальше. И это не потому, что меня дедушка предупредил. Я и сама не хотела продолжать. Его объяснения в машине не могли повлиять на принятое мною решение. Номер телефона пришлось дать. Он бы не отстал, да и прежде чем вернуть ему вещи, я предварительно собиралась позвонить. Вчера вечером он несколько раз набирал мне, но я не ответила на вызов. Позже Марат прислал сообщение. «Марат, как ты себя чувствуешь?» «Я». «Спасибо, всё нормально», — сухо ответила я. «Чем занимаешься, как нога?» «Нога не болит, ложусь спать». Уверена, что он мне не поверил, ведь время было ещё детское, восемь вечера. «Доброй ночи». «И тебе». Демонстрация равнодушия и безразличия удалась. Но от этого мне не стало легче. Разумом понимала что всё сделала правильно, а сердце со мной не соглашалось. Прихватив с собой пакет с чистой выглаженной одеждой, я вместе с дедушкой спустилась в паркинг, где стоял его автомобиль. «Садись назад и ногу положи на сиденье». Дедушка мой герой, облегчил мне задачу. Спрятаться за тонированными окнами на случай, если Марат или его друзья следят, чтобы я не ходила в школу. Хотя зачем им это?» Плохое настроение было не только у меня в этот день. Радка выглядела ужасно. Я никогда не видела её такой грустной. Бледная, сломленная, глаза опухшие. Что у неё случилось? Я сидела рядом с Антоном, который сегодня опоздал, и не могла поговорить с подругой. Пришлось ждать перемены. Сорокиной на парах в этот день не было, что не могло не вызвать тревогу. Всё ли с ней в порядке, и не обманул ли меня Шах? Первое, что сказал друг – Когда преподаватель отвернулся, было «Ты совсем с головой не дружишь. Я только вчера узнал, что это ты за Орликином сиганула. Знал бы в тот день, что это ты, достал бы и собственноручно придушил». Дема был зол, но мне как-то приятно стало, что она обо мне тревожится. Ещё одна подобная выходка, Ланская. Договорить он не успел. «Дёмин, вам не интересно? Строго обратился к нему преподаватель. «Я вас не задерживаю», указал он на дверь. Антон остался в аудитории, но я заметила, что друг сегодня сам не свой. Заведённый, нервный, напряжённый. Я не решалась с ним ни заговорить, ни пошутить, как раньше. Что-то его сильно беспокоило. Дёма глубоко ушёл в себя и не реагировал на то, что происходит вокруг. У Рады всё оказалось банально. «Что у тебя случилось?» – спросила я, как только аудиторию покинули почти все студенты. «Мы вчера с Егором ходили в кино». Нерадостно усмехнулась подруга. «Я его сама пригласила, а он не смог девушке отказать. И поцеловала его тоже я», — грустно повествовала Рада. А мы с Таей, затаив дыхание, ждали продолжения. На поцелуй он ответил, это было крышесносно. Несмотря на печаль и слёзы в глазах, в её интонации звучало искреннее восхищение. «Раньше меня никто так не целовал». Подруга замолчала, а мне хотелось понять, «Что же произошло?» Устав ждать, я спросила. «Если тебе всё так понравилось, что ты ходишь такая печальная?» Подумаешь, сама проявила инициативу. «Не стоило её проявлять. Не нравлюсь я Егору. Так переспать на несколько раз». Он мне так и заявил. «Рада, ты классная девчонка, но я не готов к серьёзным отношениям. Тебя расстроит, если между нами будет только секс без обязательств». «Вот дела». «А ты что?» спросила Тая. «Сказала, что не хочу никаких отношений и секс мне не нужен. Ну и добавила, что он клёвый, но в качестве парня я его не рассматриваю». Храбрилась, пока он не уехал, а потом расплакалась. В подтверждение своих слов она вновь разревелась. «Я ради даже не предложила поехать со мной к Шаху, чтобы вернуть одежду. Вдруг Егор будет там. Не стоит тревожить её кровоточащее сердце. Справлюсь сама. Верну вещи и сразу же отправлюсь домой». «Попрощавшись с девочками после пар, я вызвала такси». Пока ждала машину, набрала несколько раз Марату. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», повторял противный голос раз за разом. «Не тащить же вещи обратно домой». «Может, перекинуть их через забор и написать шаху сообщение, если его не окажется на месте?» «Так и сделаю. Погода тёплая, ничего с одеждой не случится». Минут через двенадцать я была у дома Марата попросила таксиста меня дождаться. Громкая танцевальная музыка доносилась из-за ворот. Всё указывало на то, что в доме вечеринка. Возникло желание повесить пакет на руль одного из байков, припаркованных у ворот, и уехать. Подавив в себе трусливый порыв, подошла к калитке и нажала на кнопку домофона. Через минуту тяжёлая металлическая калитка открылась, в проёме двери стояла стройная высокая брюнетка в очень короткой юбке — а длина её кофты едва прикрывала пышную грудь. «Пицца?» – удивлённо посмотрела она на мои руки. «А-а-а... Нет-нет, я вещи привезла. Передайте, пожалуйста, хозяину дома». Уточнять, что за вещи не стало, просто протянула ей пакет. «Лена, кто там?» – я узнала голос одного из друзей Шаха. «Не знаю». – повернулась она к парню, у которого на руке была татуировка тигра. Он меня уже увидел, сбегать было бы глупо, тем более пакет она так и не взяла. «Привет, я вот вещи привезла», всучила сумку с одеждой мужчине. Я разволновалась, мои действия выглядели сумбурно, но его взгляд ничего, кроме уважения, не выражал. «Может, зайдёшь?» пригласил меня друг Марата. Я видела во дворе танцевавших девушек и снующих между ними парней, среди них был и Егор. «Хорошо, что Раду я с собой не взяла», подумала я. «Нет, спасибо. Меня такси ждёт», указала рукой на машину. Я была так растеряна, что чуть не забыла попрощаться. Обернулась уже возле машины, неуклюже помахала рукой. «Пока». Чувствовала себя ужасно неуютно. «Мы с Шахом не встречаемся, он не мой парень. Я приняла решение с ним не видеться. Тогда почему мне было так неприятно встретить в его доме девушек? Несложно догадаться», Чем закончится для них этот вечер? Я старалась не обращать внимания на щемящую боль в груди, но у меня не получалось.